Иди спокойно Сквозь шум и суету И помни каким миром может быть наполнена тишина. Насколько можешь неустанно Поддерживай добрые отношения Со всеми везде Всегда выражай свое мнение Со спокойной ясностью и слушай других Ведь у каждого Будь он трижды скучен и невежествен Есть своя история Да, своя история Как и у тебя Избегай людей грубых и наглых, тугих на ухо, ибо они пытка для духа. Не стоит постоянно сравнивать себя с другими, ты рискуешь стать очень противным типом, потому что всегда найдутся люди лучше или хуже тебя. Сейчас не понял, значит поймешь потом, радуйся своим успехом и замыслам, сохраняй интерес в своей профессии, какой бы скромный Она не была, ведь она подлинное достояние В переменчивой временной судьбе сегодняшнего дня Да, я люблю небо Веди свои дела осмотрительны Ибо мир полон обмана Но пусть это не скроет от тебя всей таящиеся в нем добродетели Вокруг поистине много стремящихся К высоким идеалам И повсюду жизнь исполнена героизма Будь самим собой, особенно Не притворяйся в чувствах Не относись цинично к любви Представь, если бы ее не было Было бы вообще пусто Принимай скротость мудрость Которая приходит с годами Безмятежно оставляй Дела и юности Воспитывай силу духа, она защитит тебя во внезапных невзгодах, но не мучай себя фантазиями, многие страхи берут начало усталости, и одиночестве нужна здоровая дисциплина, но будь терпим к самому себе, ты дитя вселенной не менее, чем деревья и звезды, имеешь полное право на существование, в этом сомнений нет, да, я люблю белый свет. Потому пребывай в мире с Богом Каким бы не было твое представление о нем И какими бы не были все твои тревоги и стремления В шумной неразберихе жизни Пребывай в мире со своим духом А мир, в котором мы живем Со всеми его обманами, муками, разбитыми мечтами Все равно изумительный Будь благоразумен Постарайся быть счастливым рукописи 1692 года сегодня 31 декабря 2003 года с новым года.